Глава шестая. Я лежал на спине и смотрел на небо. Проливной дождь молотил по лицу, заставляя слегка прикрывать глаза и вздрагивать от холода, настигшего после горячевки боя. Кровь из вытекающей шии врага уже давно вымылась грязным ручьём и теперь исчезла где-то в водостоке бедного района. Её не было видно, её запах не чувствовался, но вот вкус, он до сих пор ощущается у меня во рту. приятный вкус. В момент, когда я это осознал, во мне что-то треснуло и разошлось. Дерьмо. Я вздохнул и прикрыл лицо предплечьем. Какое же дерьмо. Я убил двух учеников великой школы, не имея за собой прикрытия, не говоря уже о том, чтобы их допросить. И я не просто убил людей, но и прогрыз глотку одного из них, сожрал его мясо, и мне понравилось. Способны ли дела пойти ещё хуже? Почему жизнь складывается так убого? Где моё спокойствие? Это всё из-за наказания судьбы? Хоть и надеюсь, что да. И после отключения интуиции я заживу хотя бы на 10% спокойнее, хотя бы пару недель. Да хоть сколько-то. Чёрт. Я поднялся, размял шею, и приложил руку к животу. Рана болела и была очень далека от излечения. Я всё ещё чувствовал, словно разворотили половину тела. Но должен признать, жизни действительно ничего не угрожает. Кровотечения нет, неправильных деформаций тоже, а сращивание идёт полным ходом. Я лечусь исправно, пусть и медленно. И дело не только в печати регенерации, но и в энергии, которую я обеспечиваю работу заклинания. Человеческая плоть насыщает намного лучше. В ней не только общее количество человечков больше, чем мяси монстров, но и доля белых в несколько раз внушительнее. Да, они там есть хотя бы. Я твою мать прямо сейчас выращиваю живот и буквально создаю органы с нуля. И это проблема. Так не должно быть. Это не нормально. Нельзя жрать ни монстров, ни людей и физически получать из их мяса больше энергии. Пищеварение у магов так просто не устроено. И это значит, что я изначально иной. либо же чёрные и белые человечки, да? Я со вздохом приподнялся. И чему же меня учил отец? Вопросов стало слишком много. Может, метод с человечками, техника усиления, как та, которую я применил для развития двух потоков. Но это ведь невозможно. Как мой отец, обычный человек из обычного мира мог её знать? Здесь три варианта: либо мой отец ни черта не обычный человек, Либо он не мой настоящий отец Либо же я не человек вовсе Ха-ха-ха, почему-либо? А? Я завертел головой Что это? И вот снова Снова шепоток где-то в глубине души И кажется, да, словно он стал четче Намного четче Я даже слышал отдельные буквы И голос определенно был мужским Как я устал Вздохнул я Лучше бы оставался в обычном мире Сколько еще говна придется пережить «Сколько еще вопросов возникнет? Почему ни на один нет ответа?» «Нет, пора это исправлять. Хватит жить в болоте из постоянных вопросов. Я должен найти Эстер и добыть множество книг по теории магии. Про голод и плоть монстров я говорить никому не буду, а попытаюсь выяснить сам, с чем учебники мне и помогут. Все же это не та информация, которую следует хоть кому-то раскрывать. Только в крайнем случае». «Мало ли это настолько дурной знак, что меня без колебаний прикончат!» «Верная мысль!» «Да хватит!» — выкрикнул я. И снова никого рядом нет. «Теперь я точно уверен, что голос в моей голове!» «Отлично! Теперь к эстеру и учебникам прибавился менталист, который должен проверить мою голову. Еще и шизофрения!» «Здорово! Затрахало уже все!» Я ударил по луже, получил брызги в лицо и немного пришел в себя. «Да что ж такое-то!» Ладно, не время злиться или вообще расслабляться. Я, если что, всё ещё с двумя трупами лежу, у одного из которых половины шеи нет. А с этими что делать? Аргуса, который замнёт дело, уже нет. Мне нужно решать всё самому. И кто ж знал, что это будет так тяжело? Вот что с телами делать? Сожрать? Вариант, конечно, хороший, но нет. Да, безусловно, человеческое мясо наивкуснейшее, но даже так жрать я его не собираюсь. Да я с монстрами-то свыкнуться не могу. Нет, точно не сжигать. Тогда что? Спрятать? Так найдут ведь. Наверняка найдут, раз это ученики великой школы. Прятанием сел я только отсену поиски. Сам про это забуду и потеряю убедительность. Нет, точно не вариант. А может есть два варианта. Первый отдать монстрам, чтобы те сожжали. Тогда и тело исчезнет, и причина смерти будет далека от убийства. Проблема здесь в том, что где я найду-то этих монстров? Если раньше достаточно было побродить и прислушаться к интуиции, то сейчас сложность мира выключена на максимум, и такой вариант не прокатит. Чтобы отдать людей на съедение, нужно именно искать монстров. А это наверняка займет минимум сутки. И где держать эти тела? Везде ведь жандармы с военными ходят. И тут на помощь приходит вариант вылечить трупы. Почему бы не избавить их от раны и скрыть реальную причину смерти? Почему бы не избавить их от раны и скрыть реальную причину смерти? Как понять, что человеку отгрызли шею, если шея на месте и выглядит как новая? Кто вообще в здравом уме предположит, что их убил человек с отрицательной жизнью, а затем залечил уже мёртвое тело? Если трупы скорее всего найдут, так почему бы не усложнить им задачу? Точняк. Над головой загорелась лампочка. Теперь бы это всё аккуратно сделать. Всё ещё стоял ливень. Вокруг мало того, что ничего не видно, так ещё и мало что слышно. Идеальная погода, чтобы делать тёмные делишки. Однако я не уверен, что прямо сейчас в окно, выходящее на дорогу, никто не смотрит, а потому и появляться с трупом я там не хочу. Что ж, вот магия и проявляет себя во всей красе. Я отключаю печать регенерации, хлопаю в ладоши и направляю руки на упавший с крыши труп. Дождь время магов воды. Даже такие боты с одним ядром, как я, во время дождя способны на куда большие вещи, нежели в засуху. Я взял под контроль текущий по дороге ручей и остановил его прямо возле упавшего трупа. Вода собралась в огромную лужу, закружилась и подняла тело на сантиметр от земли. Затем я напряг руки ещё сильнее, сконцентрировался и медленно направил ручей с трупом к себе. Мертвец преодолел дорогу, поднялся на бордюр и аккуратно заплыл ко мне в подворотню. Ух, я отменил заклинание и протяжно выдохнул. Тяжело. Это вам не капельками кидаться. Все же контроль такого огромного количества воды, где способен утонуть даже взрослый человек, для одного ядра многовато. Да, собственно, я бы такое не провернул, если бы не два потока. Но дело сделано, и я лишний раз не появился на дороге. Теперь осталось оттащить тела подальше в темные уголки и сделать свои целительные штуки. Понадобилось часа два. Все же отращивать огроменный кусок шеи – это не по резике сращивать, и даже с моими уже неплохими навыками и двумя потоками на это ушла уйма времени. Но, должен признать, смотреть на появляющуюся с ноля плоть – завораживает. Чувствуешь себя божеством каким-то, создающим людей. Мне нравится лечить. Не только мёртвых, но и живых, себя в том числе. Как-то это, не знаю, успокаивает. Когда до химерологии дойдём, вообще обделаешься. Я прикрыл глаза и попытался успокоиться. Голос не сказать, что меня пугал, он больше злил из-за неизвестности происхождения. Ну и за неразберихи, да. Если уж и слышать голоса, то хотя бы понимать, что они говорят, верно? А тут ни б ни мё. Ладно, готово. Я выдохнул и оттёр лоб от дождя и пота. Оказывается, от шеи я получил куда больше, чем потратил на её же восстановление. Даже хватило на сращивание лица у второго тела, да даже на себя Родимова. Да уж, человеческое мясо самое выгодное. К сожалению, кроме моральных дилемм, я не вижу у него минусов. Было бы оно хотя бы противнее, так нет же, оно даже сырым вкусней. Может, мне витаминов не хватает, ну мало ли. Магических каких-нибудь. Может, огурчиков больше есть, тогда от человечины отобьет. Эх, так его я обманываю. Ладно, потом выясню. На сегодня дела еще не закончены. Я притащил трупы к месту сражения. Снова собрал ручей и с большим трудом перетащил оба тела через дорогу. Аккурат туда, где лежал упавший с крыши. Вновь взяв под контроль воду, но на сей раз на крыше... Я резким потоком сломал часть кровли и обставил все так, словно с ней кто-то скатился, а если точнее, то два человека под ней. Магу воды, к слову, я предварительно сломал шею и часть черепа. Зачем? Так все ж просто. Пусть теперь гадают, почему из повреждений у них только те, что бывают после падения. Почему они умерли в скользкую дождливую погоду и почему крыша над ними с обломанной черепицей. С учетом активного культа короля проклятий, их делишки на крышах бедного района вполне допустимы. Хе-хе, гениально, я потирал ручонки. Естественно, я попробовал просканировать каждое свое действие интуицией, и ни разу она не показала мне печальный исход. Конечно, не факт, что она способна смотреть так далеко, но все же лучше, чем ничего, верно? По крайней мере, в течение часа мне пиздюлей не дадут. Наконец-то этот убогий день закончен. Надеюсь, теперь можно возвращаться домой, голодным, раненным и промокшим. Классный день, ничего не скажешь. Всем бы такие. Ну, вот я и дома, вздохнул я, когда зашёл в квартиру. Всем привет. Никто, естественно, не ответил. Пусто. Знаете, это удручает. «Как-то грустно возвращаться домой и понимать, что никого здесь нет и никто тебя не ждет. Ни с кем поболтать, некому выговориться, ни с кем просто посидеть рядом. Хотя бы просто ощутить, что ты не один в этом мире, и что рядом есть такой же живой человек со своими радостями и проблемами, и то нельзя. Грустно все это. Грустно. Единственным близким человеком в этом мире была Алиса, и той сейчас нет». А, да уж. Я вздохнул и посмотрел в зеркало. Да уж. Может, я не так живу, не то делаю, не к тем людям тянусь. Нужно будет подумать. Так куда катится моя жизнь прямо сейчас? Явно неверное направление. Его нужно либо полностью менять, либо корректировать. Но сейчас я качусь в бездну. Может быть, сильным я и стану, но вот счастливым или хоть кому-то нужным явно нет. Это и удручает. Хм, что это? Я всмотрелся в отражение. Я всегда был таким. Во-первых, моё лицо слегка утончилось, стало чуть более аристократичным, что ли. Скулы стали выраженней, кожа более чистой, глаза поярче. Или мне кажется? Во-первых, мне снова кажется, что я стал выше и больше. Но оно и не удивительно с учётом как много я стал жрать, потолстел. Но как это могло повлиять на рост? Странно. Мне на сто процентов кажется, что я меняюсь внешне. Ну и в-третьих, мне кажется, или отражение за мной не поспевает. Такое ощущение, что я вижу там не совсем себя, а свою вторую копию, которая... Мы все больше похожи на себя прежнего. И Замечательно. А-а-а! Я вскрикнул и машинально ударил в зеркало, пустив по нему паутину трещин. Отражение... Она улыбнулась. Я клянусь, она, сука, улыбнулась, когда я не улыбался. Да какого же это хера? Я схожу с ума. Я определённо схожу с ума. Всё это из-за стресса. Да, точно. Много переживаний, много сражений за жизнь, много раздумий. Да, мне нужен отдых, срочно. Но где твоя мать? И с кем Как бы я ни дорожила Алисой, с каждым днём мне всё больше кажется, что она просто не мой человек. Я не чувствую себя свободнее рядом с ней. Не чувствую, что отдыхаю, когда с ней общаюсь. Алиса меня больше грузит, хотя по факту ничего для этого не делает. Даже дома я не мог расслабиться. Да я вообще за эти несколько недель ни разу не отдохнул. Даже во сне, оказывается, я использовал интуицию и делал себе только хуже. Ой, беда. Нет, нужно срочно менять свою жизнь. Так не пойдёт. И хвала богам, что я осознал это вместе с тем, как до научился отключать причувствие опасности. Может, тогда жизнь станет полегче? Я устал. Вот если бы найти человека, с которым даже если и не поговорить, то хотя бы морально отдохнуть можно. Вот просто посидеть рядом и ни о чём не думать. Я правда устал от всего этого. Надеюсь, завтра всё будет полегче. «Да что, Пэту Мэли!» Я, как всегда, проснулся, поел вареные яйца с майонезиком и с утра пошел навстречу к призывательнице. Часов в девять утра, если быть точным. Сейчас три часа дня, и я только нашел ее спортзал. Какого черта она не сказала, где он? И почему никто не знает, что это такое? Только благодаря интуиции я вышел на жандарма, который знает, что это и где это». И самое обидное, что место оказалось недалеко. Где-то в километре от великой школы и всё ещё в центральном районе. Чёрт, почему с мной вечно какие-то проблемы? Как зоноза в заднице. Ой, ладно, нашёл и нашёл, чего злиться? Теперь осталось надеяться, что дальше проблем не возникнет. Ага, конечно. Это было двухэтажное белое здание с прилегающим к нему полем для бега. Посетителей не было, по крайней мере, очереди я не видел. Странно. То я устроился работать в единственное в городе кладбище, то посещаю единственный фитнес-центр. Ничего нормального, видимо, в моей жизни уже не будет. Я прошёл через стеклянные двери, выполненные, очевидно, в обычном земном стиле обычного фитнес-центра. Прошёл по прямому коридорчику, выполненному также в земном стиле, и подошёл к пустому ресепшену. Долго ждать не пришлось. Из помещения для персонала вышла девушка о лет тридцати в футболке и спортивных штанах, обычных спортивных штанах. У меня странное чувство, будто весь этот спортивный центр просто вырезали из моей прошлой жизни и вставили сюда. Внешний вид, обустройство, атмосфера, да даже одежда персонала была обычной, никакой английской моды. И, знаете, мне здесь приятно находиться. Кажется, я чувствую ту самую лёгкость, которую не ощущал с попадания в магический мир. Здесь всё такое родное, знакомое. Здравствуйте, улыбнулась блондинка в очках. Э-э, здравствуйте, кивнул я, всё ещё приходя в себя от контраста. Вы знаете девушку с именем Мэйли, с белыми волосами такая? Она сказала мне прийти сюда. Конечно, конечно, закивала улыбчивая девушка. Она сейчас на поле для бега. Проходите. Вон туда дальше по коридору, затем до конца, затем дверь слева. Там её и встретите. Э, спасибо, почесал я затылок и неуверенно пошёл согласно инструкции. Опять одни странности, и это уже не говоря про контраст между зданием и остальным миром. Например, что здесь забыла Мэй, если её должны были запереть в школе? Что она забыла на поле для бега? И какого чёрта девушка на ресепшене провожала меня с такой довольной и хидрой улыбочкой? «Да что вообще происходит?» «Боги, разве я вас как-то разгневал? Почему все не может быть просто и понятно? Я ненавижу свою жизнь!» Я открыл нужную дверь и вышел наружу. Это действительно было поле для бега легкоатлетов с той лишь разницей, что здесь было не только, собственно, поле для бега, а еще и всякие тренажеры, мишени и тому подобное. Людей здесь оказалось больше одного и все женского пола. А если точнее, то шесть». компашка из трёх девушек сидела на лавочке и отдыхала, парочка стояла возле старта, а Мэйли. Ох, эта Мэйли. Видит боги, я не животное, которое способно повестись на любую привлекательную женщину, но какая же Мэй привлекательная. Она была одета в короткие обтягивающие шорты для бега и такой же обтягивающий спортивный топик, прикрывающий только грудь и оголяющий стройную белоснежную талию. Её завязанные в хвост волосы развевались из-за набранной девушкой скорости, а лицо, несмотря на все усилия мышц, всё так же было расслабленным и манящим. Да даже капли пота играли на её красоту. Они делали её оголённую кожу поблёскивающую в лучах солнца, вышедшего после дождя. Ну и грудь-та, да, она, скажем так, и даже плотный обтягивающий топюк не мог скрыть её размер. У Мэй была действительно большая грудь, больше, чем у Алисы. Да и вообще, мне кажется, что Мэй Нет, хватит. Ты животное, уже язык вывесил просто от одного вида её голых бёдер и живота. Ну ты тварь. Я ударил себя по щеке. А что будет, если она вдруг голой перед тобой окажется, вообще голову потеряешь. Голая мы. А почему я вообще себе это представляю? Хватит. Снова бью себя по щеке. К этому времени девушка уже добегает до своих подружек, аккуратно замедляется и останавливается. Она открывает бутылку воды, страстно к ней прилегает и по-видимому, краем глаза замечает меня. Почему я так решил? Да потому что у нее тут же по лицу поползла ухмылочка, как будто хищник увидел давно искомую жертву. Она допила, нарочито медленно, с почмокиванием, отстранилась от горлышка и облизнула губы, лишь тогда делая вид, что меня заметила. «О, Марк!» — она улыбнулась и помахала рукой. «О, Марк!» — передразнил я ее. «Вот-то ты меня не видела!» Я аккуратно прошёл по зелёному полю, чуть-чуть съёжился от вьющихся со всех сторон женских взглядов и наконец подошёл к Мэй. Чувствую себя как её парень, пришедший на место её работы и теперь проходящий проверку подружек. "Приветики", улыбнулась девушка. Соскучился. "Ага", десять раз пробормотал я. "Я по поводу призыва. Ты сказала прийти сюда". "А, помню, помню", закивала она. "Но я не думала, что ты так быстро. Ты такой напористый". Её подружки заухмылялись. Эй, девка, ты так всё выставляешь, хватит. Так вышло. Ну, поможешь? Ну как я тебе могу не помочь, особенно после того, что ты сделала со мной 3 дня назад, она чувственно вздохнула. Её подружки вытянули губы и вскинули брови. Что я сделала 3 дня назад? Может, у меня не только шизофрения, но и провалы в памяти? Ой, ну я такое стесняюсь при всех говорить. Ее подружки понимающе закивали. Только, хм... Она потерла подбородок, слегка наклонилась и принялась наворачивать круги вокруг меня, явно что-то высматривая. «Мне кажется, или ты стал выше?» «Да, мне тоже это показалось. И даже не вчера, а сегодня, когда я подошел к девушке. В прошлый раз она была ниже меня на сантиметр два, а сейчас на все четыре». «Возможно», — сказал я. Ну это же здорово. Всем девушкам нравятся парни повыше. Круто, круто, закивала она. А тебе-то какое дело до моего? Так, ладно, я тебе помогу. Она остановилась и наконец распрямилась. Но после одного условия. О, боже. Ну снова начинается. И какого же, обречённо вздохнул я. Обгони меня, улыбнулась она и кулаками упёрла руки в бока. «Э, что? Моя на трассе для бега. Протяжённость 100 м. 3 круга. Обгони меня, и я дам всю себя для твоего обучения и не только. Я не буду использовать магию, но вот ты можешь. Главное, она вызывающе прищурилась, улыбнулась и посмотрела мне в глаза. Обгони меня, Марк.